Глава 26. Повелитель теней. Мы побежали через лес. Всего через несколько шагов он поредел. Я резко остановился, чуть не врезавшись в спину Хагина, кричала Херья. Она обхватила себя руками, а Хагин встал перед ней в защитную стойку, обнажив клинок. С ними был Барт. Он выставил руки вперед, готовый ломать кости. Мой живот обожгла кислота, когда я увидел тело, свисающее светки. Малин выскочила из-за деревьев лишь пару мгновений после меня. Она врезалась в мое тело, и грудь стянула болезненным желанием оградить ее от правды. Но оградить ее я не мог. Не от этого. Нет! Малин накрыла рот ладонью. Слезы подступили к ее глазам, превратив позолоченную зелень в стекло. Она моргнула, и слезы полились на щеки, пока она смотрела на мужчину, подвешенного за шею и болтающегося среди деревьев. «Сигурд!» Жестянщик был мертв. Его тело избито и усеяно опухшими кровоподтеками. Каждый видимый участок его тела свидетельствовал о пытках и насилии, от пальцев, торчащих под странными углами, до вырезанных на щеках и лбу рунических ругательств. Они остригли его волосы, оставив лишь самую малость, а его запястья и руки покрывали глубокие жестокие порезы. Из-под дерева, на котором его повесили, в утро взмывали хрюканье и утробный вой. Ярость смешалась со страхом, когда я раскрыл ладонь, из кончиков моих пальцев хлынули тени, нацеленные на треклятую тролиху. Ходок вскрикнула и зарыдала, когда туманные ленты обернулись вокруг ее горла, приковав к месту, а сам я бросился к дереву. «Ты убила нашего человека, Тролиха!» Мой голос был сух, как толчёный камень, и сочился угрозой смерти. «Нет!» Ходок яростно замотала головой, шлепая по своим собственным чёртовым щекам этими висячими ушами. «Нет, но... Но я сделала плохую вещь! Плохую вещь, это да!» Стиснув кулак, я сжимал тьму вокруг этой твари, пока воздух почти не перестал поступать по ее горлу. Нет! Прошелестело Ходок, я сломаю ей шею. Я обещал Сигурду защиту и подвел его. Ужасно подвел. Я не стану извиняться за то, что в последние дни все усилия бросил на поиски Малин. Я просто не ожидал, что нехватка нашего внимания в другом месте приведет к тому, что его зверски убьют. «Кейс!» Эрика положила ладонь на мою руку. «Храбрая Фейри. Сейчас я не хотел слышать ее загадок и расплывчатых фраз. Нравился ей Гунар или нет, но мне было просто необходимо кого-то убить. Чтобы облегчить собственную вину ради мести, из чистого удовольствия. Мне было все равно, лишь бы кто-то умер» за то, что сделали с жестянщиком. «Убери от меня свою руку!» Прорычал я. Мои глаза становились чернее с каждым словом. «Позволь мне поговорить с ней». Голос Эрики звучал тверже, почти властно. Ходок не убийца. Она этого не делала, но это явно ее расстроило. Она знает, что случилось. Лишь когда Малин скользнула ладошкой в мою вторую руку, Я ослабил хватку своего месмера на тролихе. Раздраженный, я повел рукой вперед, молча указывая Эрике делать с тролихой, что пожелает. Я начал ходить из стороны в сторону, не отводя глаз от тролихи и принцессы Фейри. Часть меня осознавала, что Малин рядом со мной даже не шелохнулась, а другая часть, что она не отрывала взгляда от тела жестянщика. Ее боль словно резала меня раскаленным ножом, И прибавлялась к сгущающейся в груди вине. Мы заберем его, пробурчал я, нехотя, может, боясь, смотреть на нее. А потом отправим Сигурда в великие чертоги иного мира, как подобает. Малин наконец переступила с ноги на ногу. Она обхватила пальцами мое запястье и заставила посмотреть на нее. Горячая боль в ее глазах приоткрыла мой череп и заглянула в самые темные мысли. Это не твоя вина, кейс! Эта женщина раскроет все секреты, что я держал внутри. Конечно, уж шаната разглядит правду, кроющуюся под резкими словами и интригами. Я стиснул челюсти. Я не выполнил свою часть сделки. Мы не можем предсказать каждый шаг. Мы не можем быть везде и сразу. Мы можем лишь стараться изо всех сил. Прошептала она, касаясь моей щеки. Сигурд знал, чем рискует, и все равно встал на нашу сторону. Он верил в тебя. Я мрачно усмехнулся, думая о последних словах, что он мне сказал. Нет, он верил в свою королеву. Пойдем, Ходок. Здесь ты в безопасности. Эрика вернулась, положив одну руку на плечо Ходок. Это моя вина, звездочка. Схлипывала тролиха. Что случилось? Я злобно посмотрел на нее. «Ты покинула наш лагерь, а затем мы находим своего человека мертвым. «Ходок не убивала этого мужчину», — прошептала Эрика. «Он был убит на глазах у Ходока, и она была вынуждена ждать здесь, рядом с его телом, пока мы его не найдем. «Как ты в этом уверена?» — огрызнулся я. «Ты словно знаешь больше, чем...» «Кейс». Малин прищурилась. «Эрика в этом не участвовала?» Часть моего мозга знала, что Эрика — искренняя душа, скорее всего, не способная кого-либо предать. Но муки совести и злость пытались свалить вину на кого угодно, кроме меня, когда, по правде говоря, именно я отвечал за то, чтобы Сигурд продолжал дышать. «Ходок принесла Малин клятву крови», — продолжала Эрика. Ей пообещали воспоминания за освобождение из норы. И когда мы стали приближаться к Фельстаду, Клятва крови позволила ей уловить запах ее награды. Я впервые обратил внимание на сверток в руках Ходок. Воспоминания Малин от тех скидов, что мы убили, захватив их лагеря. «Ты ходила в Фельстад?» — сказала Малин. Моё сердце свинцовым шаром ухнуло вниз. «Если ты была в Фельстаде, то почему так позеленела тролиха?» Ходок шмыгнула носом и подняла на меня свои глазки бусинки. «Была неосторожна. Другие тролли меня унюхали. Мои прекрасные тоннели привели их. Привели их прямо к ним. Моя вина». «Эрика, объясни, что она имеет в виду». Мой голос дрожал от ярости. «Сейчас же». Херья и Хаген присоединились к нам, а с ними Вален, Элиза и большинство Кривов. Эрика помедлила. Полвздоха она смотрела на Гонора, а затем продолжила. Форт больше не в лесу. Народ Фейри, охранявший наших врагов, заприметил тоннель ходок. Когда она прорыла его до фельстада, они пошли за ней. Они схватили жестянщика и, когда нашли руины, вторглись. Они нашли фельстад. Дрожащий шепот Малин резанул по мне тысячей острых ножей. Вот она. Правда, которую мы все осознавали, но никто не решался озвучить. Если у ходок были воспоминания, которые Малин спрятала в руинах, если люди из крепости шли по следу ходок, то это означало, что ивары бритта захватили наше убежище. Это означало. Лайла. Херья выронила свой лук и зарыдала на груди у Хагина. Лайла у них. Дети. Эш, Ханна, вон. Все дети, которых мы оставили. Теперь были в руках Бритты и Ивара. «Что ты сказала?» Лука протиснулся между Халваром и Раумом. Его внимание было приковано ко мне. «Они захватили Фельдстад? Они захватили мою семью?» «Лук!» Раум попытался коснуться его, но Лука его отпихнул. «Я обещал Дагне, что ей больше никогда не придется бояться дворца». В его голосе потрескивала густая тьма. Я оставил ее там. Я не дам ей снова через это пройти кейс. Я не позволю им снова ее забрать. Я взял его за затылок и притянул к себе так, чтобы наши лбы соприкоснулись. Лука бывал легкомысленным и дерзким. Даже мальчишкой он редко демонстрировал что-то, кроме иронии или озорных причуд. Но когда дело касалось Дагни, он становился прозрачным стеклом, Страх, боль, страсть, что он испытывал по отношению к ней, были написаны в каждой складке на его лице. Лука. Мой тон был мрачным, но ровным. Они ее больше не тронут. Я не мог вынести мысли о том, что кто-либо оставшийся в Фельстаде мог быть убит или повешен так же, как Сигурд. С ними должен быть мой наследник. Сквозь толпу пробился морской Фейри. Его голос был ровным, почти безразличным. Отведите меня в это место. Мы все пойдем в это место, сказал я. Мой тон стал острым, как битое стекло. Мы в тех стенах рискуем не только твоим мальчиком. Он наследник вечности? Я сломался. Мои пальцы сомкнулись на его горле. Малин потянулась ко мне, но никто меня по-настоящему не оттаскивал. Я понизил голос, заговорил хрипло. В каждом слове настоящая угроза. Мне плевать. Будь он хоть из золота сделан. Его жизнь стоит не больше, чем жизнь моих кривов, чем жизнь невинной принцессы, чем жизнь вона грима. Тебе бы стоило не забывать, что одни дети важнее других. Мне бы стоило тебя сейчас убить. Хватит. Между нами встала Малин. Ее голос все еще дрожал, но он набирал силу. Мы их всех вернем. Ни один ребенок не умрет от рук Черного дворца. Ни один. Морской фейри сбросил с себя руку Малин. Выполни эту клятву. Иначе я приду за твоей головой. Следи за языком, говоря с моей женой. Моя верхняя губа задралась во скале, но Малин дернула меня за руку, не давая пролиться новой крови. Она повела меня прочь от этого ублюдочного морского Фейри, оставляя Торвальда наслаждаться злобными взглядами и ухмылками Луки и Хагена. Это были два отца, чьих детей принизил Фейри. Я отчасти надеялся, что они разберутся с придурком, и мне не придется делать это самому. «Кейс», — шепнула Малин. Она переплела свои пальцы с моими. «Нам нужно забрать Сигурда». Он заслуживает того, чтобы упокоиться с миром, и он может показать нам правду». Большим пальцем Малин провела по моему мизинцу. В ее глазах виднелся странный печальный блеск. И я все понял. Она заберет последние воспоминания Сигурда. Пусть это и будет больно, но Жестянщик был ключом к тому, что здесь на самом деле сегодня произошло. Мы нашли приют в темной роще Елей и Осин. Это было укромное место, здесь у нас было время составить план. Я не мог избавиться от чувства вины. Во-первых, за то, что не защитил Сигурда так, как должен был. Во-вторых, за его жалкий погребальный костер. Нам пришлось работать быстро, и мы сожгли его в яме, едва ли достаточно большой для козла. Малин закончила раскладывать последние бутоны полевых цветов, Вокруг камня, который положила возле его праха. «Надеюсь, ты займешь мне местечко за столом богов, чтобы мы могли однажды обменяться грязными историями, друг мой». Я сжал в ладони кожаный мешочек, наполненный костяной пылью. Сигурда лишили жизни слишком рано. Он не заслуживал смерти. Первым же делом Малин отняла его мизинец и заставила Никласа помогать ей перетереть его в пыль. «Так я продлю ему жизнь. «Хоть ненадолго», — сказала она мне. Малин тут же использовала костяную пыль, чтобы подтвердить рассказ Ходок. Черный дворец установил контроль над руинами. Сигурда схватили на улице после того, как его поймали на разговорах о воровке памяти возле доков. Какой-то эликсирщик своими сыворотками развязал ему язык и вытянул правду о нашей связи. И они пытали его. Но этого было недостаточно, чтобы сломать жестянщика. Он так нас целиком и не выдал, — с гордостью сказала Малин. Он боролся с сыворотками и так им и не рассказал, куда мы направились. Его убили из-за его преданности. Я с усилием сглотнул. Если честно, я жестянщика недооценивал. Я знал, что сердцем он немного бунтарь. Он ценил Малин, но я не думал, что он покажет себя человеком из камня и стали, когда клинки вопьются в его кожу. Мы могли отомстить за него, пусть он и заслуживал гораздо большего. Малина отошла назад, и я опустился на колени возле камня. Я ничего не сказал, слов не находил, но я прижал руку к холодному камню. Молчаливая клятва в том, что смерть его будет не напрасна. Никто, запертый или пострадавший в стенах Фельстада, не останется без правосудия оплаченного кровью и костью наших врагов.